Я богат. Каждая повість каравелла, привозящая из Индии или Берберии драгоценные металлы, старое вино в мехах, диковинных зверей, пленных рабов, что за молодцы, какая грудь, какие бёдра, всё это моё. Царство жили, росли и умирали на забаву мне. то это за карнавал такой я словно становлюсь по очереди каждой из этих масок я собираюсь в их кожу облекаюсь в их тело в их страсти и пляшу при этом я и балетмейстер я дирижирую музыкой я старик плутарх это я и не иначе это я написал Веча такая мне счастливая мысль пришла, все эти побасёнки. Какое наслаждение чувствовать, как музыка слов и пляска фраз, кружа и смеясь, уносит тебя на простор свободного от телесных уз, от мук, от старости. Дух, ведь это же Господь, Бог, хвала святому Духу. Иной раз Остановившись посредине рассказа, я присочиняю конец, затем сличаю создание моей фантазии с тем, которое изваяно жизнью или искусством. Когда его вояло искусство, я нередко разгадываю загадку, ведь я же старая лиса, знаю всякие хитрости и посмеиваюсь в бороду, что их пронюхал. Но когда вояла жизнь, Я подчас плашаю. Она лукаве нас, Ее выдумки почище наших. Вот уж буйная особа. И только в одном Она никогда не разнообразит свой рассказ. Это когда надо поставить точку. Войны. любовные страсти весёлые шутки всё кончается известным вам прыжком туда в яму тут она повторяется всякий раз словно капризный ребёнок который наигравшись ломает свои игрушки я здесь я кричу ей грубое создание доставь же мне её отнимаю поздно Игрушка сломана. И мне сладостно бывает боюкать, как делает глуди обломки моей куклы. И это смерть, возникающая, как бой часов при каждом обороте стрелки, приобретает прелесть припева. Звоните колокола. Гуди трезвон. Дин-дин-дон. Я Кир, покоривший Азию, властелин персов, и я прошу тебя, друг, не завидуй этой малости земли, прикрывающей моё бедное тело. Я перечитываю это надгробие, стоя рядом с Александром, который содрогается в плоти своей, готовый его покинуть. И во ему чудится уже собственный его голос, поднимающийся из-под земли: "О Кир, Александр, насколько вы мне ближе, когда я вижу вас мёртвыми? Вижу я их. Или это мне снится?" Я щеплю себе, говоря: "Эй, Кола, ты не спишь?" Тогда я беру со столика возле кровати обе медали. Я их откопал у себя на винограднике в прошлом году, волосатого Коммода, одетого в Геркулесом и Креспину Августу, с жирным подбородком, с хищным носом. Я говорю: "Я не сплю. Глаза мои открыты. Я держу Рим на ладони". Да чего приятно бывает теряться в размышлениях нравственного порядка, спорить с самим собой, пересматривать заново мировые вопросы, разрешённые силой, переходить через Рубикон, нет, оставаться на берегу, переходить нам или нет, сражаться с Брутом или с Цезарем? соглашаться с ним, потом не соглашаться, да ещё так красноречиво и до того запутаться, что под конец забываешь вполне на чьей ты стороне. Это занятнее всего. Ты весь полон темой, раздражаешься речами, доказываешь, вот-вот докажешь, отвечаешь, возражаешь, грудь с грудью, выпад взмах. Ну-ка, отрази, а в конце концов ты же и проткнут. Быть побитым самим собою это уж обидно. Виноват Плутарх. У него такой золотой слог, и он так добродушно говорит вам, милый мой друг, что всегда оказываешься одного с ним мнения. А у него их столько, сколько самих рассказов. Словом, из всех его героев Я всякий раз предпочитаю того, о котором только что прочёл. Да и сами они, как и мы, все подчинены единой героине, впряжены в её колесницу. Триумфы Помпея, что вы в сравнении с этим? Она правит историей. Я разумею фортуну, чьё колесо крутится, крутится и никогда не пребывает в одном положении подобно луне, как говорит у Софокла рогач минилай. И это весьма утешительно, раз она такая шалунья, особенно для тех, кто не вышел из новолуния. Временами я говорю себе: "Послушай, Брюньён, мой друг, И какого чёрта ты всем этим интересуешься? Какое тебе дело, скажи ты мне, пожалуйста, до римской славы или до шум изброст всех этих великих разбойников? С тебя хватит и твоих, они тебе по росту. Видно, досужи ты человек, что занимаешься пороками и невзгодами людей, умерших 1800 лет назад. потому что ведь милый ты мой, это проповедует господин Брюньйон, чинный степенный кламсийский обыватель. Согласись сам. Твой Цезарь, твой Антоний и шлюха их Клео, твои персидские цари, которые режут родных сыновей и женятся на родных дочерях, сущие прохвосты. Они умерли. Это лучшее из всего, что они сделали за всю свою жизнь. Оставь их прах в покое. Ну как это может? Взрослый человек находить удовольствие в подобных безумствах? Посмотри на своего Александра. Разве тебя не возмущает, когда на погребении Гефестиона, своего смозливого любимчика, он тратит сокровище целого народа? Добро бы ещё убивать человеческое племя, неважное семя, но сари джингами. Сразу видно, что эти уроды не сами их выращивали. И ты находишь это занятным? Ты-то ращешь глаза? Ты торжествуешь, словно эти монеты ты раздал сам? Если бы ты их раздал, ты был бы дурак. И ты сугубый дурак. Раз тебя радуют дурости, которые учинили другие, а не ты сам. Я отвечаю. Брёнион, золотые твои слова. Ты прав всегда. А я всё-таки дал бы себя высечь ради всех этих глупостей. И все-таки в этих тенях, бесплотных уже две тысячи лет, больше крови, чем живых. Я их знаю, я их люблю. Если бы Александр прослезился надо мной, как над Клитом, я бы с радостью дал ему убить и себя. У меня горло сжимается, когда я вижу, как Цезарь в Сенате мечется среди кинжалов, словно зверь, затравленный псами и ловчими. Я стою разину фрот, когда мимо плывёт Клеопатра в своей золотой ладье, посреди нырит, прислонившихся к снастям и красивых маленьких пажей голых, как амуры, и я раздуваю свой длинный нос, вдыхая благовонный ветер. Я плачу как телёнок, когда под конец Антония а кровавленного, умирающего, связанного, поднимает на канате его красавица, свесившись из башенного окна, и тянет к себе изо всех сил, только бы он такой тяжёлый, только бы она его не выпустила несчастного, который простирает к ней руки. Что же волнует меня? Что же привязывает меня к ним как к родным? А то, что они мне родные. Они я. Они человек. Как мне жаль обездоленных бедняк, которым незнакомо наслаждение книгами. Ведь есть такие, которые высокомерно гнушаются прошлым и довольствуются настоящим. Глупее глупых утят дальше собственного носа видеть не хотят. Да, настоящее это хорошо, но всё хорошо, чёрт возьми. Я загребаю обеими руками и не морщусь перед накрытым столом. Вы бы на него не клепали, если бы отведали сами. Или же, друзья мои, у вас плохой желудок. Я понимаю, что то, что обнял, держишь в объятиях. Но вы и обнимать не умеете. И, милая ваша таща, вкусно и мало, в этом вкусу мало. Я предпочитаю много и вкусно. Довольствоваться настоящим можно было, друзья мои, во времена старика Адама, который ходил нагишом, за немением платья и никогда ничего не видав, только и мог любить своё ребро. Но мы, которые имели счастье явиться после него в полный дом, куда наши отцы и деды и прадеды свалили и нагромоздили все то, что они скопили, мы были бы глупы весьма, если бы сожгли свои закрома под тем предлогом, что наша земля родит и сама. Старик Адам был дитя, это я, старик Адам, потому что я тот же человек, и за это время... Вырос. Мы одно с ним дерево, только я выше. Всякий взмах топора, ранящий одну из ветвей, отдаётся в моё листве. Горе и радость мира мои. Если кто страдает, мне больно, если кто счастлив, я смеюсь. И еще яснее, чем в жизни, я ощущаю в книгах это братство, которое нас связует, всех нас, и торбоносцев, и венценосцев, ибо и от тех, и от других ничего не остается, кроме пепла да пламени, которое, вобрав в себя лучшее, что есть в наших душах, возносится к небу единое мир. и многообразная, воспевая несчётными языками своих кровавых уст славу всемогущему. Так я мечтаю у себя на чердаке. Ветер угасает, меркнет свет. Снег шуршит крылом по окну. Крадётся тень. В глазах у меня мутнее. Я наклоняюсь к книге и слежу за рассказом убегающим во тьме. Я вожу носом по бумаге, как собака по следу, я вбираю человеческий запах. Ночь надвигается, надвинулась ночь. Моя дичь ускользает и мчится прочь. Тогда я останавливаюсь посреди леса И с сердцем, бьющимся от погони, Прислушиваюсь к убегающему звуку. Чтобы лучше видеть в потьмах, я закрываю глаза. Я мечтаю, лёжа на постели, не шевелясь. Я не сплю, я перебираю свои мысли. Я не сплю, я перебираю свои мысли. Времена мельжут на небо в окно когда я протягиваю руку я касаюсь стекла я вижу эбеновый купол перечёркнутый кровавой каплей падающей звезды ещё и ещё огненный дождь озаряет ноябрьскую ночь и мне вспоминается комета Цезаря Быть может, это его кровь струится в небе. Опять светло. Я всё ещё мечтаю о воскресении. Поют колокола. Моя фантазия опьянена их гулом. Она заполняет весь дом от погреба до чердака. Она исписчиряет книгу, ах, бедный пояр, моими надписями. Моя комната оглашена грохотом колесниц, звоном труб, конским ржанием и шумом войск. Стёкла дрожат, в ушах у меня звенит, сердце колотится. Я сейчас крикну: "Привет тебе, Цезарь император!" А мой зять Флоримон, зашедший меня проведать, смотрит в окошко, шумно зевает и говорит: "Сегодня на улице хоть бы кошка"